Батька знай как, 可以... как же, как же, как же бар? Потом отошел, будто маленько. Камешков поискать пришел. К Степановой руке люди видели. Она прихмурилась. Ты это имя не трожь, а ко мне я тебе дам. Вижу, какой ты старатель. Да я от присковских про тебя слыхал. Будто ты шибко им полезный. «Как же, как же!» – обрадовался Ванька. «Я завсегда по совести. Вот по твоей совести и получишь. Только чур уговор. Никому тебе камни не продавай. Ни единую, смотри. Сразу снеси все приказчику, он тебя и наградит из своих рук. Потом из косной добавят. На всю жизнь будешь доволен. Столь отсыплет, что самому и домой не донести». Зала так-то И повела сочню под горку Как спустились Пнула ногой огромадный камень Камень отвалился А под ним Как тайничок открылся По голубой породе Камешки зеленые сидят Полным-полнюхонько Нагребай, говорит, сколько надо А сама тут же стоит, смотрит Ванька хоть старатель был маломальный Кишелек у него исправный. Больше всех. Набил натуга. А все ему мало. Охота бы в карманы носовать, да боится. Хозяйка сердит глядит. А сама молчит. Делать нечего. Ведь надо спасибо сказать. Глядит, а никого нет. оглянулся на тайник. И его не стало Будто не было вовсе На том месте камень лежит На медведя походит Пощупал Ванька кошелек Полнеоханик Как бы не разошелся Поглядел еще на то место, где камешки брал Да, айда-ка поскорей домой Бежит, бежит, да пощупать кошелек Тут ли Хвостом волчьим над ним помашет Крестиком потрет и опять бежит Прибежал домой задолго до вечера Баба даже испугалась Банюц спрашивает Топить? А он как дикой Занавеська кричит Окошки наулку Ну баба конечно занавесила чем попала Оба окошечка А очень кошелек на стол Гляди Баба видит Полон кошелек каких-то зеленых зернышек Обрадовалась сперва Закрестилась Потом и говорит А может не настоящие Ванька даже осердился Дура, в горе подебрал Кто тебе в гору подделку подсунет Прото не сказал, что ему хозяйка Сама камни показала, да еще наказала А сочная у бабы все-таки и сумлевается Ежели ты сразу кошелек набил Так лошадные мужики узнают Возами привезут Куда тогда эти камешки? Малым ребятам на игрушке Да девкам на буске Ванька даже из лица вспыхнул Сейчас узнаешь цену такому камешку Отсыпал в горстку пять штук Кошелек на шею И побежал к Щегарю Кузьма Миронович Погляди-ка мешки Щегарь оглядел Стеколка свое на ножках взял Еще оглядел Кислотой попробовал Где, говорит, взял Ну, Ванька конторская нюхалка Сразу и говорит На Красногорке, в котором месте Тут Ванька схитрил маленько указал где спервато работал сумнительно что-то говорит щегорь по железу медных изумрудов не бывает а много добыл банька и вытащил кошелек на стол